Глава восьмая Маги отправили Тамару назад в комнату. Она ушла, сгорбившись и повесив голову, и ни разу не посмотрела на Кола. Он тоже ничего ей не сказал. Ему пришлось остаться и отвечать на бесконечные вопросы о том, что он видел или не видел, как вел себя Алластер и не упоминал ли он Константина Мэддана. Кола спросили, знал ли он, что его отец и Константин в прошлом были друзьями. И особенно подробно интересовались, что Алластер говорил о его матери Сари, не намеревался ли он вернуть её к жизни. «А это возможно?» — изумился Кол. Но никто не дал ему прямого ответа. Кол видел, что если Аарон и, возможно, Тамара тоже могли поверить ему, что Алластер не был заодно с врагом, все мастера ни секунды не сомневались в том, что он предатель или сумасшедший. Или сумасшедший предатель. Если Кол собирался дискредитировать Алластера и сделать так, чтобы никто и никогда не поверил его словам, будто в теле Кол живет душа Константина Мэддена, ему удалось это на все сто. И по идее он должен был радоваться, но вместо этого злился на себя и еще больше на Тамару. Было уже очень поздно, когда они наконец отпустили его, и мастер Руфос проводил его до комнаты. «Теперь я понимаю, почему ты не хотел встречаться с отцом, когда он приехал сюда», — сказал мастер Руфус. Кул ничего не ответил. «Взрослые почему-то просто обожают говорить очевидное и сообщать тебе обо всех своих, как им кажется, гениальных мыслях». «Знай, Колом, никто тебя ни в чем не винит», — продолжил Руфус. «Это совершенно нормально, что ты хотел сохранить тайну отца». Но такая ноша никогда не должна была оказаться на твоих плечах. Кол хранил молчание. Он говорил несколько часов подряд, и слов просто не осталось. Твой отец сильно изменился после войны. Возможно, все мы предпочитали смотреть сквозь пальцы на то, сколь неадекватным стало его поведение. Работа со стихиями, чем мы занимаемся, таит в себе немало опасностей. Она дарит ощущение, что нам подвластен весь мир. Не всякий разум выдержит такую нагрузку». «Он в своем уме!» — не выдержал Кол. Мастер руфу замолчал и в течение долгого времени смотрел на Кола сверху вниз. «На твоем месте я бы поостерегался говорить об этом, на случай, если тебя могут подслушать», — наконец сказал он. «Пусть лучше весь мир считает его сумасшедшим, чем союзником врага». «А вы тоже думаете, что он сумасшедший?» — спросил Кол. «Я не могу вообразить, чтобы Алластер был заодно с Константином», — после недолгой паузы ответил Руфус. «Я учил их обоих. Они правда дружили. Никто не ощутил большего предательства от падения Константина во зло, чем Алластер. Никто сильнее его не желал ему смерти». Особенно после убийства Сары. Нет, предательство хуже, чем предательство друга. Кол смотрел на Руфуса, ощущая легкую дурноту. Он подумал о барыне, который был рожден, чтобы победить его, Кола. Таково было его предназначение, хоть сам он об этом и не знал. «Кому-то предопределено стать друзьями, а кому-то врагами», — продолжил Руфус. «В конце концов...» Мир все расставит на свои места. Все в мире пребывает в равновесии, — пробормотал Кол. Так учили алхимики. Именно. Руфус положил руку на плечо Колу и тут от неожиданности подпрыгнул. Ты в порядке? Кол кивнул и зашел в их общую комнату. Там было пусто. Тамара и аран судя по плотно закрытым дверям, оба были в своих спальнях. Кол ушёл к себе и, не раздеваясь, лёг на кровать. Хавек уже спал на одеяле. Кол достал Мири из чехла и поднял к свету, чтобы стали видны все завитушки и полоски многослойного металла кованого лезвия. «Мир». Он уронил руку и закрыл глаза не в силах даже раздеться. Кол проснулся следующим утром от надоедливого первого звонка, означающего, что на завтрак он уже опоздал. Прошлым вечером он мало что ел, и теперь его поташнивало, словно он не просто пропустил прием пищи, а его кто-то несколько раз ударил кулаком в живот. Он переоделся в чистую форму и всунул ноги в ботинки. В общей комнате не оказалось ни Тамары, ни Аарона. Либо они решили разорвать с ним отношения, либо были не в курсе, что он вообще вчера вернулся. В Компании охваченного хаосом волка Колл заковылял в сторону столовой. Там было полно учеников. Младшие ребята железного года в серой форме бродили вдоль столов с едой, все еще морщась на ворсистые массы разноцветного лишайника и разевая рты на поджаривающейся на гриле огромные ломти грибов. Выделялись несколько групп учеников Серебряного и Золотого годов, вернувшихся с заданий и поглядывающих вокруг с таким высокомерием, точно они уже были мастерами. Аран сидел за столом вместе с другими ребятами с Медного года — Селли, Гвендой, Рейфом, Лорел и Джаспером. Их тарелки были пусты. Тамара ушла за стол Кемии и её друзей. Кол представил, как она рассказывает им о нём и Алластере, и какая она сама была умницей героиня. Но даже если так всё и было, Кол был не в силах что-либо изменить. Вдохнув, он наложил себе на тарелку тушёных фиолетовых трубочек, запахом слегка напоминавших овсянку, и немного лишайника со вкусом бекона, для Хевека. Ел он стоя, чтобы не пришлось кому-нибудь подсаживаться, Он сомневался, что хоть кто-нибудь обрадуется его компании. Когда прозвучал второй звонок, Кол направился к столу Руфуса и других мастеров. «Ах, да!» — мастер Руфус взмахом руки подозвал Тамару и Аарона. «Время занятий!» «Ура!» — хмыкнул Кол. Мастер Руфус успокаивающе посмотрел на него, после чего повел их из столовой. Колл, Аарон и Тамара тащились за ним, словно хвост усталой и унылой кометы. «Ты как?» — спросил Аран плечом слегка толкнув кола в плечо, пока они вслед за Руфусом спускались по выбитой в скальной породе спиральной лестнице. По потолку бегали маленькие светящиеся саламандры. Колл в который раз вспомнил об Уороне. «Зависит от того», — ответил кол — «на чьей ты стороне?» «На моей или на её?» Он покосился на Тамару и заметил, как она поджала губы. По выражению её лица, можно было подумать, что она из последних сил сдерживается, чтобы не столкнуть Кола вниз по ступенькам. Аран не скрывал расстройства. «Обязательно должны быть стороны. После того, как она сдала моего отца...» «Да. Без сторон не обойтись», — прошипел Кол. «Никто, будь он мне настоящим другом, так бы не поступил». Она обещала хранить секреты и солгала. Она лгунья. «Никто, будь он настоящим другом Аарона, не стал бы защищать человека, пытающегося его убить». Не выдержала Тамара. «И опять-таки лгунья. Будь ты моим настоящим другом, ты бы поверила, когда я сказал, что Алластер не собирается этого делать». Злость на лице Тамары сменила новое выражение. Жалость. «Ты не объективен, кол Как и ты!» — закричал Кол, но тут мастер Руфус развернулся и угрожающе навис над ними. «Если я услышу от вас еще хоть одно слово о балластариханте», — предупредил он, — «вы вместо обеда отправитесь сортировать песок». Первую неделю в магистериуме Кол провел за сортировкой песка и про себя считал, что лучше сразиться с элементалем хаоса. Он тут же захлопнул рот, как и Аарон с Тамарой. Тамара выглядела рассерженной, а Аарон — панурам. Он принялся кусать ногти, что с ним случалось только в минуты очень сильного эмоционального напряжения. «Итак», — сказал мастер Руфус, отворачиваясь от них. Только сейчас Кол заметил, что они успели спуститься в большую пещеру, стены которой покрывал упругий мох небесно-голубого цвета. Мастер Руфус цепил за спиной руки и начал расхаживать из стороны в сторону. «Как вам уже известно, для работы со стихией нам необходим противовес. Нечто, что будет удерживать вас в равновесии и не позволит стихии завладеть вами. Это ясно?» «Противовес не дает превратиться в поглощенного. Как с тем огненным парнем». Добавил Аран, имея в виду жуткое пылающее создание, с которым они встретились в пещерах в глубинах Магистериума. Мастер Руфус болезненно поморщился. «Да, то существо, что когда-то было мастером Маркусом, или как-то изволил выразиться, тем огненным парнем. Но дело ведь не только в этом, да?» «Противовес противостоит стихии», — сказала Тамара, поправляя косы. и потому как бы отталкивает тебя в противоположном направлении. Так вода является противовесом огня». «А противовесом хаоса является...» руфу сурово посмотрел на Аарона. «Кол», — ответил Аарон. «В смысле, моим противовесом является кол. Он сработает не для всех, но противовесом хаоса является живой человек. Просто не всегда это будет кол». «Красноречив, как всегда», — вздохнул Руфус. «Какова основная проблема противовесов?» «Их не всегда можно найти», — предположил аран И Кол мысленно с ним согласился. «Едва ли так просто всегда найти огонь. Может, взрослые магии никогда не расстаются с зажигалками?» «Они ограничивают твои силы», — сказала Тамара. Мастер Руфус кивнул в ее сторону, подразумевая, что она права на все сто процентов. «Ваша защита частично строится как раз на ограничении сил», — пояснил он. «А теперь скажите мне, что является противоположностью противовеса?» Тамара опять не приминула проявить себя. «То, что мы делали с песком в прошлом году». Колу захотелось состроить ей рожу, но это бы наверняка заметили. В этом состояла основная проблема классов три ученика. Мастер Руфу скивнул. «Мы называем это чувственным ускорением. Оно очень опасно, потому что затягивает вас в стихию. Вы получаете силу, но ее цена может быть слишком высока». Кул очень надеялся, что это не было началом лекции, о том, что как он был головной болью тогда, так и остается сейчас. Но мастер Руфус продолжил занятие «Я хочу, чтобы вы все попрактиковались в использовании противовесов. Первое. Найдите нечто такое, что будет олицетворять каждую из стихий. Аран это задание будет особенно сложным для тебя, раз ты выбрал своим противовесом кола». «Эй!» — возмутился кола. «Я всего лишь имел в виду...» то использовать человеческий противовес — это сложная задача. А теперь вперёд. Ищите свои противовесы. Холл ушёл к стене грота и подобрал там камешек. Воздуха вокруг и так хватало, так что он решил, что с этим он справится. С огнём и водой было сложнее, но он с помощью магии поднял из неглубокой лужи шарик воды и заставил его зависнуть рядом с головой. После чего вырвал какой-то побег — решив, что в нужный момент подожжет его магией. Покончив с этим, он вернулся к остальным. Разумеется, Тамара и Арен справились раньше его. «Очень хорошо», — сказал мастер Руфус. «Начнем с магии воздуха. Я буду с ее помощью поднимать вас по очереди в воздух, а вы должны будете применить свой противовес. Он будет вашей единственной связью с магией Земли». «Опускайтесь на пол, как только почувствуете, что пора использовать противовес». Он одного за другим заставлял их воспарить. Кол почувствовал упругие объятия воздушных потоков, и от эйфории полета у него закружилась голова. Парение было его любимейшей частью магии. В воздухе нога переставала его беспокоить. С помощью магии воздуха он создавал вокруг себя разноцветные рисунки и облака — после чего пролетал их насквозь. Чем больше магии он расходовал, тем отчетливее понимал, как становятся поглощенными. Ему начало казаться, что он с легкостью и сам станет частью воздуха. Достаточно лишь отдаться ему, и он унесет тебя словно сухой листик. И все его волнения и страхи сдует вместе с ним. И для этого ему нужно всего лишь выронить камень. Кол мастер Руфус наблюдал за ним снизу. «Упражнение окончено!» Колл провернулся в воздухе и убедился, что Тамара и Аран уже стоят на полу. Тогда он мысленно потянулся к камню в руке и позволил его связи с землей наполнить себя. Он медленно опустился, и нога тотчас заболела. Руфус бросил на него оценивающий взгляд. «Молодцы! Вы все хорошо справились!» «А теперь, Арен мы попробуем поработать с хаосом. Начнем с чего-нибудь самого простого». Арен взволнованно кивнул. «Не стоит беспокоиться». Руфус взмахом руки попросил их освободить пространство в центре пещеры. «Насколько я знаю, ты одолел многих охваченных хаосом созданий, когда сражался с мастером Джозефом в прошлом году». «Да, но...» Аарон куснул ноготь. Я делал это без противовеса. Вовсе нет. Кол был с тобой. Точно, подтвердила Тамара. Кол практически удержал тебя. Скорее всего, ты применил магию инстинктивно, сказал Руфус. Противовесом хаоса является человек, потому что противовес пустоты это душа. Когда ты задействуешь магию хаоса, ты ищешь человеческую душу для уравновешивания. Без противовеса ты можешь легко израсходовать все свои магические силы и погибнуть. «Звучит неприятно», — заметил Аарен. Он вышел в центр пещеры, и Кол помедлив секунду присоединился к нему. Они встали плечом к плечу. Почему-то им обоим было неловко. «Но я не хочу причинять Колу вред». «Ты и не причинишь». Мастер Руфус отошел в угол пещеры и вернулся с клеткой. Внутри был заперт элементаль — ящерица с острыми кристаллами вдоль хребта. Ее глаза блестели золотом. орон изумился Кол. Мастер Руфус поставил клетку на пол. «Ты заставишь этого элементали исчезнуть. Отправь его в хаос». «Но это Уоррен!» — запротестовал Кол. Мы знаем эту ящерицу. Да. Не думаю, что мне хочется это делать, поддержал его Аран. Можно я заставлю исчезнуть какой-нибудь камень или ещё что-нибудь? Я хочу увидеть, как у тебя получается с более вещественными объектами, сказал Руфус. "Уаран не хочет исчезать", подал голос элементаль. "У Арана есть что вам рассказать?" Слышите его? «Он хочет нам что-то рассказать», — воодушевился Аарон. «Ещё он лжец», — заметила Тамара. «Уж кто бы говорил, а?» — огрызнулся Кол. Щёки Тамары порозовели, но она проигнорировала его. «Помните, как ворон отвёл нас не в ту пещеру, и поглощённый чуть нас не убил?» Аарон скосил глаза на Кола. «Я не хочу это делать», — шепнул он. «Ты не можешь!» Едва слышно произнёс Кол. «Я должен сделать что-то!» Судя по его голосу, Аарон слегка запаниковал. «Заставь исчезнуть клетку!» Предложил Кол так тихо, чтобы больше его никто не услышал. «Что?» «Ты меня слышал!» Кол схватил руку арана «Давай!» Мастер Руфуса с подозрением сощурился. «Кол!» Аарон выставил перед собой руку. В центре его ладони закружил чёрный усик, затем он выстрелил вперёд и поглотил клетку, скрыв под собой ворона. Кол ощутил странное натяжение внутри, точно из его грудной клетки торчала резинка, а Аарон за неё тянул. Это и означало быть противовесом. Чёрный дым начал рассеиваться. Кол выпустил руку Аарона и успел заметить хвост ворона, исчезнувший в щели в стене пещеры. На том месте, где стояла клетка, теперь ничего не было. Руфус приподнял брови. «Я не имел в виду заставить исчезнуть и клетку, но...» «Хорошая работа». Тамара, не мигая, смотрела на то место, где была клетка с вороном. При других обстоятельствах Кол бросил бы на неё успокаивающий взгляд — Но не теперь. «Насколько силён Аран спросила она вдруг. «В смысле, на что он способен? Он может, к примеру, отправить весь Магистериум в пустоту». Мастер Руфус посмотрел на нее, удивленно вскинув брови. «Магов делают великими три вещи. Первое — это умение себя контролировать. Второе — воображение. А третье — сила их воли. «Одна из наших важнейших задач как раз и заключается в том, чтобы найти ответ на твой вопрос. Что способен сделать Аран прежде чем ему понадобится его противовес? А что способен Кол? А что способна ты? Есть лишь один способ узнать — упражняться. А теперь поработаем с землей». Кол вздохнул. «Похоже, быстро они не закончат». Когда, наконец, с упражнениями было покончено, все трое учеников покинули пещеру. Кол ужасно устал и заметно отстал от Тамары арана Нога болела, голова раскалывалась, и он решил сделать передышку у небольшого озерца, полного безглазых рыб. «Вам-то хорошо», — сказал он им, лениво скользящим в подсвеченной мхом воде. Поверхность озерца вдруг пошла рябью. и одна из рыб метнулась в воздух, увлекаемая длинным розовым языком. Кол посмотрел наверх и увидел на сталактите Уоррена. Элементаль моргнул. «Конец ближе, чем ты думаешь», — сказал он. «Что?» — Кол решил, что он ослышался. «Конец ближе, чем ты думаешь», — повторила ящерица, после чего быстро поползла по каменной сосульке к потолку. «Эй, а мы ведь тебя спасли!» — крикнул ему вслед Кол, но Уоррен так и не вернулся. На ужине Кол сел за стол с Аароном, Джаспером и селией тогда как Тамара вновь ела в компании сестры. Кол практически чувствовал исходящие от её спины ледяные волны всякий раз, как смотрел в её сторону. «Почему ты постоянно смотришь на Тамару?» — спросила Селлия, накалывая на вилку ярко-жёлтый гриб. «Потому что она сказала магам проверить его отца», — ответил Джаспер. Кол, вздрогнув от неожиданности, со злостью посмотрел на него, но тот лишь невинно улыбнулся. «Проверить насчет чего?» — Селия округлила глаза. Кол ничего не ответил. Любые попытки объяснить или подтасовать факты лишь усугубили бы ситуацию. Вместо этого он задумался, откуда об этом стало известно Джасперу. «Может, они с Тамарой вновь успели стать неразлучной парочкой?» «Что ж, как говорится, рыбак рыбака видит издалека». Джаспер уже собрался что-то добавить, но Аарон опередил его кратким, но ёмким... «Заткнись! Я не знаю, что он сделал», — признал Джаспер. «Но я слышал разговор магов. Они сказали, что поисковый отряд, отправленный за ним, вернулся ни с чем». «Судя по всему, он исчез». «Исчез?» — повторила Селия, глядя на Колла, явно ожидая услышать от него объяснение. кол нахмурившись, уставился в свою тарелку. От его злобы керамический край в нескольких местах треснул. Он был магом второго года обучения, прошедшим врата контроля, и отлично понимал, что ему непозволительно так легко срываться. И все же ему не хотелось, чтобы Джаспер умолкал, Когда знал об о нечто такое, что Колу было неизвестно. Да, похоже, его кто-то предупредил, продолжил Джаспер, скользнув взглядом в сторону Кола, не оставляя сомнений, кого именно он имел в виду. Кол никого не предупреждал, вмешался Аран. Он был с нами всё это время. И хватит делать вид, будто ты всё обо всех знаешь, когда на самом деле это не так. Ну, я знаю побольше тебя. ухмыльнулся Джаспер. «Я знаю, что ему нельзя доверять!» По спине Кула побежал холодок. Джаспер был прав. Кол сам себе не мог доверять. Тем вечером Кол лежал на диване в общей комнате. Руфус задал им прочитать о периоде незаконного обогащения магов, закончившегося всего пару десятилетий назад. Но Колу никак не удавалось сосредоточиться. Смысл предложений ускользал, а по краям книги периодически пробегали крошечные язычки пламени, которые он торопливо тушил. От его гнева и страха обложка тлела, оставляя на пальцах чёрный пепел. Тамара после ужина куда-то исчезла, а Аарон отправился заниматься в библиотеку. Он предложил Колу присоединиться, но лишь потому, что был добряк по натуре и просто не мог поступить иначе. Кол отказался, понимая, что ему лучше побыть одному. Точнее, в компании Хэвака, который свернулся у него на ногах и тихо посапывал, сверкая в полутьме комнаты огненными глазами-воронками. Он поймал себя на мысли, что сейчас вновь подожжет книгу, когда дверь вдруг отворилась. В комнату зашел Алекс Страйк с обычной взлохмаченной шевелюрой. Кол ему в этом искренне сочувствовал. и с очень странным выражением лица. Кол сунул книгу под подушку и сел, постаравшись не потревожить Хэвэка. Будучи помощником Руфуса, Алекс был единственным, кроме самого мастера, кто мог входить в их комнату. Но в этом его визите чувствовалось что-то зловещее. «Что случилось?» — спросил Кол. Алекс сел на диван напротив Кола, и покосился на закрытые двери в спальне Тамары и Аарона. «Твоих соседей нет?» — Кол растерянно кивнул. «Может, у него неприятности? Или у Алекса сообщение от Руфуса? Или что-то вроде испытания специально для учеников второго года магистериума, в ходе которого его привяжут на ночь к сталактиту?» «Это насчёт твоего отца», — сказал Алекс. «Я знаю о балкахесте». и знаю, что маги ищут его». кол покосился на тихо зарычавшего Хавока. «Об этом что, все знают?» — проворчал он, думая о Джаспере. алекс покачал головой. «Не настолько всё серьёзно. Мой отец ничего не делал», — сказал кол «Ничего из того, о чём все говорят. Он не работает на врага. Он вообще ни на кого не работает». На лице Алекса промелькнуло странное выражение, точно до него только сейчас дошло, как опасно было обсуждать эту тему с Колом. «Я тебе верю», — после паузы заверил он его. «Поэтому ты должен предупредить отца, чтобы он не показывался. Если его найдут, его убьют». «Что?» — переспросил Кол, хотя отлично всё расслышал. «Алкохист пропал». Если это он его украл, они не станут тратить время на разбирательство. Как только они найдут его, ему конец. Поэтому я подумал, что тебе стоит знать. Предупреди его, пока не стало слишком поздно». Олл задумался, откуда Алекс мог обо всём этом знать, но затем вспомнил, что его приёмная мать была членом ассамблеи. Поэтому он спросил, «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что ты помог мне». ответил тот. «Мне пора». Кол кивнул, и Алекс ушёл. «Если маги убьют Аластера, это будет вина Кола. Необходимо было что-то предпринять, но чем дольше он размышлял, тем отчетливее понимал, что безопасного способа передать Алластеру сообщение нет. Мастер Руфус обязательно заметит и воспользуется этим, чтобы найти Аластера. Но если Колу удастся вовремя найти отца», он сможет предупредить его лично». кол невольно вспомнил подвал в их доме, где все было готово для проведения страшного ритуала. В том числе небольшую, как раз под мальчика-подростка, койку в углу. кол также вспомнил, как скулил прикованный к полу хэвок, и с каким звуком голова отца ударилась о стену. «Если он найдет отца, у того будет алкохест, что сделает Алластер?» Кол понимал, ему нельзя отвлекаться. Никто не знал Алластера лучше, чем он. Он должен был сообразить, где тот мог скрываться. Наверняка в каком-нибудь месте, о котором никто другой знать не знает. Месте, где магам никогда не придет мысль его искать. С которым его сложно будет связать. Кол выпрямил спину. Алластер скупал сломанные старые автомобили на запчасти. Причём в таких количествах, что они бы ни за что не уместились в их гараже или в его магазине. Поэтому он снял у одной пожилой дамы полуразвалившийся ангар примерно в сорока милях от их дома и заплатил наличными. Этот ангар был идеальным укрытием. Алластер даже иногда оставался там ночевать, когда работал допоздна. Кол соскользнул с дивана, спихнув при этом хэвека на пол, где тот недовольно заворчал. Кул потрепал Волка по голове. «Не волнуйся, друг. Ты идёшь со мной». Он ушёл в спальню и вытащил из-под кровати свою спортивную сумку, быстро покидал в неё вещи, бросил сверху Мири и, подумав мгновение, вернулся в общую комнату и добавил к ним последние пакеты с чипсами. «Ему ведь надо будет что-то есть по дороге». Он как раз забросил ремень сумки на плечо, Когда дверь открылась, и в комнату зашли Тамара и Аран, Аран нёс стопку книг, как своих, так и Тамары, а та смеялась над чем-то, что он только что сказал. В тот краткий миг, прежде чем они увидели Кола, оба выглядели беззаботными и счастливыми. И у Кола сжалось в животе. Он был им не нужен. Ни как друг, ни как партнёр по ученической группе. потому что всё, что он мог, — это ссориться и спорить. Первый его заметила Тамара, и улыбка сошла с её лица. «Кол?» Аран захлопнул за ними дверь и опустил книги на пол. Выпрямившись, он посмотрел на ботинки на ногах Кола и сумку на его плече. «Куда ты собрался?» — спросил он. «Выгулять Хэвака», — ответил Кол, кивнув на забегавшего между ними счастливого волка. «И давно для прогулки нужны вещи на неделю?» Тамара ткнула пальцем в его сумку. «Что происходит, Кол?» «Ничего. Слушайте, вам не обязательно... Не обязательно об этом знать. В этом случае, когда мастер Руфу спросит обо мне, вам не придётся лгать». Тамара покачала головой. «Ну уж нет. Мы команда. У нас нет секретов друг от друга». «Ещё чего». «Чтобы ты их растрепала?» При этих словах Кола Тамара вздрогнула. Он понимал, что ведёт себя ужасно, но не мог остановиться. «Опять?» «Это будет зависеть от того, что ты собираешься делать». Нижняя челюсть Аарона знакомо напряглась, хотя на памяти Колы подобное случалось считанные разы. Обычно Арен был таким всепрощающим и безмерно положительным, Что Кол часто забывал, что под всем этим скрывается стальной стержень истинного творца. Потому что если это что-то опасное, я сам пойду и расскажу об этом мастерам. И тогда ты будешь злиться на меня, а не на неё. Кол сглотнул. Аран и Тамара загораживали ему путь к двери. Они собираются убить моего отца, признался он. Брови Арана поползли кромки волос. Что? «Один человек? Я не скажу, кто это был. Вам придётся поверить мне на слово. Сказал, что алкохист пропал. А раз мой отец в бегах, они не будут тратить время, чтобы отправить его в тюрьму или устраивать суд». «Алкохист пропал?» — перебила его Тамара. «Твой отец на самом деле его украл? А что, есть тюрьма для магов?» Аарон изумлённо округлил глаза. «Что-то вроде того». «Она называется Паноптикон», — мрачно ответила Тамара. «Я мало что о нём знаю, но там за тобой постоянно наблюдают. Никогда не оставляют тебе одного». «Если твой отец правда...» «Это неважно сказал Кол. «Они собираются его убить». «Откуда ты знаешь?» — спросила Тамара. Кол какое-то время молча смотрел на неё. «Один друг. Настоящий друг». Рассказал мне, что он слышал. Она побледнела. «И что собираешься делать?» «Я должен найти отца и вернуть алкохест прежде, чем это случится». Кол поправил ремень сумки на плече. «Если я верну его в коллегиум, я смогу убедить магов, что отец не представляет для них угрозы. Или для тебя. Клянусь, аран мой отец не желает тебе вреда. Я клянусь тебе в этом». аран потер ладонью лицо. «Но мы тоже не хотим вреда твоему отцу». «Речь идёт о смерти, а не о вреде», — прошипел Кол. «Если я не найду его, его убьют». «Я пойду с тобой», — вызвалась Тамара. «Дай мне десять минут собраться». «Я не хочу, чтобы ты шла со мной». Кол не мог это произнести. Едва ли это было правдой. но Он всё ещё злился на неё. Кол помотал головой. «Зачем тебе это?» «Это моя вина, ты прав. Но я могу помочь тебе скрываться от магов, пока ты будешь искать отца. И я могу помочь тебе убедить коллегиум взять назад алкохист и перестать его преследовать. Мои родители состоят в ассамблее». Она шагнула к своей спальне. 10 минут». «Вы же не думаете, что я просто останусь здесь, пока вы оба будете где-то там?» — вмешался Аарон. «Прошлый раз вы вдвоём спасли меня». «Теперь моя очередь играть роль спасителя». «А вот ты определённо не можешь пойти», — возразил Кол. «Ты творец. Ты слишком важен, чтобы бегать по стране в поисках моего отца. Особенно, когда всё уверены, что он собирается тебе навредить». «Я творец», — подтвердил Аран и Колу послышалось в его интонации эхо его собственных слов, сказанных другу этим летом. «Я творец, и это моя работа». «Защищать людей, а не наоборот». Кол вздохнул и опустился на диван. Он представил предстоящее долгое путешествие, череду автобусов и бесконечные переходы, и все это в компании одного лишь хэвока. Ничто не может отвлечь его от голоса в голове, который будет без остановки твердить. «Твой отец погибнет. Твой отец хочет твоей смерти. Но что, если с ним будут Аарон и Тамара?» если его будут поддерживать спокойствие друга и остроумные замечания Тамары. Сам того не желая, Кол ощутил, как на сердце потеплело. «Ладно», — суровым тоном произнёс он. Ему не хотелось показывать своего облегчения. «Только недолго. Если мы уходим, нужно сделать это быстро. Прямо сейчас. Пока никто не заметил». Хавок заскулив, улёгся на пол. Все эти разговоры ему откровенно надоели. Хэвок был волком действия. Через несколько минут Аарон и Тамара с собранными сумками вышли из своих спален. «Хорошо, что мы узнали про камни для защиты Аарона от обнаружения», — заметила Тамара, раскрывая ладонь, в которой лежала горстка камешков. «И хорошо, что я люблю практиковаться». Кол с тяжёлым вздохом поднялся. «Вы оба точно уверены?» «Мы уверены, Кол», — ответил Аарон. Тамара кивнула. Хэвэк тявкнул, словно подтверждая, что он тоже уверен. В магистериуме были лишь одни врата наружу, которые оставались открытыми всю ночь. Выход на задание через которые старшие ученики возвращались с заданий и битв. Кол, Аарон и Тамара неторопливо шли в его сторону, стараясь выглядеть так, будто они направлялись в галерею, полакомиться сладостями или посмотреть фильм. Они прошли мимо погруженных в разговор Селли, Рейфа и Джаспера и нескольких старших ребят, смеющихся и обсуждающих занятия. Так они дошли до развилки. Один коридор вел к галереи, другой — к выходу на здание. Аарон на секунду притормозил и оглянулся, чтобы убедиться, что никто не смотрит, после чего нырнул в проход, ведущий наружу. Тамара и Кол поспешили следом так быстро, что столкнулись, из-за чего несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы разобраться, где чьи ноги, руки и лапы. Под конец они уже не стесняясь хихикали, даже Тамара и Кол. Аарон выглядел довольным. Но его радость была недолгой. Они на цыпочках двинулись дальше по проходу. Воздух постепенно теплел и свежел, и кол уже мог уловить запах нагретых солнцем камней и прелой листвы. Коридор пошел вверх, и он увидел горящие за выходом на задание звезды. Внезапно они погасли. И кто-то загородил. Навстречу ребятам, самодовольно ухмыляясь, шагнул стройный парень. «Забавно встретить вас здесь», — сказал Джаспер. «Это такая избитая фраза, Джаспер, и ты сам об этом знаешь», — отозвался Кол. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Аарон. «Следил за нами?» «Я знал, что Кол рано или поздно что-нибудь вытворит», — ответил Джаспер. «Что он покажет своё истинное лицо?» «Неужели вы думали, что я ничего не предприму?» «Конечно, Джаспер». — съязвила Тамара. — Но, видишь ли, нормальные люди не психопаты. Обычно не ожидают от всех худшего. Джаспер скрестил руки на груди. — Вот как? Тогда ответьте мне, куда вы собрались? — Это не твоего ума дело, — отрезал Кол. — отвалит Джаспер. — И это не имеет никакого отношения к отцу кое-кого, подавшегося в бега? Джаспер со значением дёрнул бровью. «Маги совсем не обрадуются, когда узнают, что ты отправился вслед за ним. Мастер Руфус...» «Давайте его убьём», — предложил вдруг Кол. Хэвэк зарычал. «Мастер Руфуса?» — ужаснулся аран «Нет, при тут Мастер Руфус? Я имею в виду Джаспера. Зароем его тело под горой камней. Никто не узнает». «Кол, прекрати нести чушь!» — вздохнула Тамара. «Можно попросить Хэвэка убить его?» Не останавливался Кол. Хэвэк повернулся на звук своего имени. Перспектива, похоже, его вдохновила. Охваченный хаосом волк, конечно, заметно подрос за лето. Но Кол все же сомневался, что он мог на самом деле кого-нибудь убить. Хотя он определенно был способен погнаться за Джаспером и заставить того пробежать пару-другую кругов вокруг Магистериума. «И они ещё называют меня психопатом», — проворчал Джаспер. Кол задумался, как ему относиться к тому, что даже после таких угроз они определённо шли в зачёт вселенскому злу. Он так и не смог впечатлить Джаспера. арен поднял руку. На секунду Кол решил, что он этим жестом хочет их успокоить. Сказать, чтобы Кол перестал угрожать Джасперу, и они все тихо и мирно разойдутся по своим комнатам. Но вместо этого между пальцами Аарона вспыхнуло чёрное пламя. «Не заставляй меня причинять тебе вред!» — сказал он, глядя прямо в глаза Джасперу. Хаос клубился в его ладони. «Потому что я на самом деле могу это сделать». От шока Кол не знал, как реагировать. Джаспер побледнел, но прежде чем он успел что-либо сказать, Тамара не особо церемонясь, шлёпнула Аарона по плечу. «Прекрати!» — сказала она. «Нельзя призывать хаос всякий раз, когда тебе взбредёт это в голову!» Аран сжал ладонь в кулак, и чёрный сгусток исчез, но от этого он не стал выглядеть менее угрожающе. Тамара указала на Джаспера. «Мы возьмём его с собой!» «Возьмём с собой? Ты шутишь!» — изумился Кол. «Он нам всё испортит!» Она вздохнула. «Мы не на вечеринку собираемся, кол «И я никуда с вами не пойду», — вмешался Джаспер бачком заскользив вдоль стены. «Не знаю, что вы собираетесь делать. Мне всё равно. Вы все чокнуты. Считайте, я ничего не видел». «И никому ничего не скажу. Клянусь». И «Нет, так не пойдёт», — отозвался аран «Ты всё расскажешь магам при первой же возможности». Джаспер изобразил возмущение. «Не расскажу!» «Ещё как расскажешь», — сказал Кол. Тамара вытащила из кармана камень и сунула его в карман формы Джаспера. «Идёмте». «Согласен», — поддержал её Аарон и схватил Джаспера за шиворот. Тут завопил и замахал руками. На лице Аарона застыло выражение мрачной решимости. «Ты пойдёшь с нами!» — отрезал он. — А теперь шагай.